Глава 27. Шейн Грант. Было много споров, руганий, страстных примирений, слез Виктории по ночам, когда она думала, что я не вижу. Но в итоге все закончилось тем, что мы пробирались по лесу к тайному лагерю Джослин. Я, конечно, пересмотрел прежние выводы и намеревался ее поддержать, но не мог даже предположить, что отправлюсь с женой вступать в штурмовой отряд. Только Викторию было не переубедить. Да и Картер тоже не собирался оставаться в стране, как и Элиза Воттерборн, дочка члена совета и жена Адама Сеймура, еще и друга Итана. Я бы чувствовал себя свободнее, если бы девушки отсиживались в академии, но они рвались в бой активнее нас с Картером. Впереди показались искусно скрытые иллюзии и деревьями палатки а потом дорогу нам заступили дежурные. Наверное, сразу бы напали, но все же узнали Картера. Нас повели в лагерь, принявшись связываться по артефакту связи по поводу нашего появления. Из главной палатки показался Адам. Он скалой негодования направился к жене. Серые глаза мужчины метали молнии. Лицо с пересекающим его шрамом напоминало злую маску. Но Элиза лишь упрямо вскинула подбородок. А ведь у них чисто политический брак, в который Адам вступил для обеспечения поддержки Итану родом Бутерборн. По крайней мере, я так думал. Просто не мог представить в одной постели своенравную стерву Элизу вместе с собранным и всегда спокойным Сеймуром. «Надо же!» — из палатки вышел Калиб. Огневик выглядел привычно внушительно и в то же время будто лишившимся с прежней жизнерадостности. Он словно был готов атаковать каждого без разбора. А потом из-за его спины выскользнула Джослин. Она изменилась. Очень сильно. Будто стала взрослее на несколько лет. Что только подчеркивала черная полевая форма с полным арсеналом оружия и собранные в тугой пучок волосы. Зеленые глаза смотрели строго, но их цвет потускнел. Джослин будто потеряла часть души. Зачем? Адам потянул супругу подальше, чтобы устроить ей разнос. Мне больше интересно, почему не ты привел меня сюда, прошипела она в ответ и зарядила ему кулаком в живот. Он даже не согнулся, повел ее дальше. А Виктория направилась к Джослин. Девушки обнялись. Их лица смягчились. «Здравствуй», — Джослин принюхалась к волосам Виктории, но тут же отстранилась. «Зачем вы здесь?» И в требовательный взгляд в Картера. Роль главнокомандующей давалась ей на удивление легко. «Может, ты не знала, но я боевой маг?» Ланкастер лишь закатил глаза, нисколько не испугавшись. «Ты представитель управления», «Не должен принимать чью-то сторону», — возразила она. «А я еще и представитель своей семьи. Рот Ланкастер поддержит тебя». И Рот Грант теперь Джослин сосредоточила взгляд на мне. Суровый, лишенный эмоций предупреждающий. Смерть Титана прошлась по ней жестоко. «Как видишь», — хмыкнула я, стараясь держаться свободно. «Я понял, что нейтралитет будет трусостью, и выбрал эту сторону. А еще не мог отпустить ее одну», — пояснил, указав на Викторию. «Мы поженились», — шепотом проговорила моя супруга. «Что?» — Джослин все же проявила эмоции, буквально задохнувшись от шока. «Получается, ей не рассказывали?» Генри пытался заключить брак Ричарда с Викторией. Мне пришлось приняться за объяснение. Не болтать же про шантаж и ограничения по времени брачного договора. Тем более последнее я намеревался пресечь. «И ты благородно бросился защищать ее браком, как меня?» Голос Джослин заледенел. Сейчас она напоминала Итана. Такая же холодная, далекая, даже опасная. Совсем не та огрызающаяся девчонка, которую я привык видеть перед собой. И в этот момент пришло полное осознание, что созданный мной образ совсем не соответствовал действительности. Либо это я настолько ограничивал ее, не давал расправить крылья. Да, сейчас она несчастна из-за потери любимого, но как никогда уверена в себе». Смогла бы она стать такой со мной? Сомневаюсь. Она меня ненавидела, а я бесился и преследовал ее сильнее. Итог уже известен. Никуда я не бросался, выдохнул недовольно. Никогда не думал, что буду отчитываться перед Джослин, словно провинившийся рекрут. «Это была моя просьба», шепнула ей Виктория. «Джослин». Элиза, наконец, вырвалась из разборок с мужем. «Рот Ветерборн тоже за тебя». «Я рада», — Джослин кивнула, задумчиво рассматривая нас. «Дайте собраться». «Джослин, подожди». К ней подскочил Адам. «Итоговое решение за тобой. Ты можешь отказать ему участие в операции». «Вот это вызвало напряжение». «Она действительно имела право приказать связать нас и оставить здесь, чтобы мы не мешали ее планам». А Джослин не спешила отвечать, потянула Адама на себя и что-то зашептала ему на ухо. Это только усилило градус нашей настороженности. Но выдав ему кое-какие инструкции, она обратилась к Калибу. «Введешь их в курс дела и выдажи браслеты?» «Да», — моментально отозвался огневик а Адам вновь куда-то потащил жену. Неужели Джослин разрешила ему оставить девушку здесь? Как-то несправедливо. Но все мои предположения рассеялись, когда ветер раздвинул полы входа в палатку, где скрылись Сеймур и Ватерборн. Пара страстно целовалась. Похоже, не такой уж у них и формальный брак, как казалось. А мне стоило бы последовать их примеру. Кто знает, может, нам всем сегодня суждено погибнуть. «Идем-ка!» — я взял Викторию за руку и потянул ее за собой. «Что случилось?» — забеспокоилась она, но послушно засеменила следом. Я отвел ее за широкий ствол дерева и развернулся к задаченной девушке. «Давай договоримся. Ты держишься меня. Соотносишь свои действия со мной и...» Шейн. «Мы это уже обсуждали», — покачала она головой. «Я же сказала, что буду идти за тобой. Не торопиться и прочее». Я решил повторить на всякий случай. «Я не тупица», — ворчливо надула она губы. «Да, ты моя жена, и я волнуюсь», — взяв ее лицо руками, заглянул в загоревшиеся сотни эмоций глаза. «Будь осторожна». «Ты тоже». Блюкла улыбнулась она и подалась ко мне. Обняв Викторию, я с упоением припал к ее губам в поцелуи и пил ее долго, чтобы насытиться, чтобы запомнить и набраться сил перед, возможно, самым сложным боем в моей жизни. Ведь мы впервые шли на сражение не против монстров Мглы. Противостоять нам будут такие же солдаты, которые тоже уверены, что выбрали правильную сторону. Учится верить, план жест направдает себя.